Двое полиметчиков держали Саида на прицеле, поэтому он опустил карабин. Отряд Абдулы насчитывал полсотни всадников и несколько гружёных тюками верблюдов. В середине отряда, окружённый нукерами, ехал сам Абдулла. "Зачем ты убил моих людей, Саид?" спросил Абдулла, попыхивая сигарой. Неужели мир перевернулся, и дружба наших отцов ничего не значит для их сыновей? Я послал людей сказать, чтобы ты не искал Джевдета в сухом ручье, его там нет. Он направился к колодцу Учкудук. Абдулла говорил спокойно, лёгкая усмешка кривила его губы, но глаза смотрели печально. Дорога легче, когда встретится добрый попутчик. Ты будешь моим гостем. Он подложил незаметный знак. Четверо нукеров подскокали к Саиду и поехали рядом с ним с двух сторон. Сухов возился с мотором баркаса, вспоминая запах двигателя на буксире, где он когда-то помогал Прохору. Запах был тот же. Позади раздался звук шагов. Сухов оглянулся. И увидел маленькие ножки в шальварах, спускающиеся по трапу. Наконец показалась и вся фигура. Это была Гюльчатай. "Тебе что?" спросил Сухов. "Я пришёл к тебе, господин". "Гюльчатай?" укоризненно сказал Сухов. "Ой, прости, господин, я пришёл к тебе, товарищ Сухов", громко подчеркнула она последние два слова. "Ну и зачем ты пришёл?" "Я хочу для тебя работать". Сухов улыбнулся. "Ладно", сказал он. "Держи, он подал Гюльчатае разводной ключ. Будем чинить мотор". "А что это мотор?" "Мотор?" Сухов почесал затылок. "Ну, как бы тебе объяснить, мотор это душа и сердце всякого движения машин". "Понятно?" "Нет", сказала Гюльчатае. "Ладно. У тебя сердце работает, ты ходишь. У меня сердце работает, я хожу". У баркаса мотор работает, он тоже ходит по морю. Дельчатая весело рассмеялась. Ты что заливаешься? Значит, мы будем чинить сердце. Точно. Держи вот так. Сухов, взяв у неё разводной ключ, надел на ось, сам стал снова разбирать мотор. Что это? Дотронулась пальчиком Дельчатая до одной из частей. Клапан, сказал Сухов. А это свеча. клапан, свеча, повторила Гюльчатаи. Видишь, товарищ Сухов, сколько я знаю. И ещё гвозди, молоток. Сухов откинулся, посмотрел на неё и вдруг сказал: А что? Женю я тебя на Петрухе законным браком, а? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Точно. Девка ты -то вроде деловая, он тоже парень не из асины. Но я твоя жена, Товарищ Сухов сказала Гельчатай, ты хочешь продать меня Петрухи? Я от тебя дам продать, рассердился Сухов. Поженитесь и все. Он оглядел Гельчатай. Вот только одно, была бы ты крещеная, тогда легче. Петруха мне говорил, что его родители очень религия привержены, понимаешь? А оторвут ему голову из-за тебя. Ой, не надо голову, испугалась Гельчатай. А что такое крещеное? Да вообще это просто. Окунуть тебя в церкви несколько раз в воду, слова скажут, и порядок, ты уже крещённая. У нас не надо в воду, сказала Гюльчатай. У нас только говорят, и тоже порядок, товарищ Сухов. Он пожал плечами, улыбнулся. Ну что тебе сказать? У разного народа многое по-разному, но в общем-то это одно. Гюльчатай задумалась. Сухов начал быстро собирать мотор. Слушай, ты теперь знаешь молоток, принеси, он на палубе валяется. Гючетая ушла. Сухов, посмотрев ей вслед, улыбнулся, сказал: "А что, хорошая парочка будет?" Собрав мотор, он вытер ветошью руки, пошлёпал по кожуху двигателя. Гючетая не возвращалась. "Нашла?" крикнул Сухов. "Эй!" Девушка не ответила. Сухов поднялся, вышел на палубу. Гюльчатай здесь не было. Гюльчатай, позвал Сухов. Ты где? Гюльчатай! закричал он испугавшись. Я здесь, товарищ Сухов, донеслось из моря. Сухов удивился, спустился с баркаса. Неподалёку от берега, на мели, он увидел Гюльчатай, которая приседала, окуная себя с головой в воду. Сухов стоял, ничего не понимая, смотрел на выходящую к нему из воды Гюльчатай. Мокрые шальвары и кофточка прилипли к её телу. "Ты что?" удивился он. "Теперь я крещённая, теперь Петрухи не оторвут голову, да?" "Не оторвут", засмеялся Сухов, махнув рукой. "Теперь точно не оторвут". Женщины в чедрах сидели в тени баркаса. Петрухи не было видно. Тогда Сухов, подумав, сам отправился к бывшей таможне. Барышнем наказал никуда не отлучаться. Верищагин рядом с Петрухой сидел на полу своего дома крепости и пел, подигрывая себе на гитаре: "Ваша благородие, госпожа, удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов в сердце, постой, не зави. Не везёт ни в смерти, повезёт в любви". Ваша благородие госпожа Чужбина жарко обнимала, да только не любила. Закосившей Петруха сидел с блаженным выражением на лице. Песня ему нравилась, Верещагин тоже